Темы и вариации. Наталья Иванова, Борис Пастернак, «Участь и предназначение», биографическое эссе. Санкт-Петербург, Русско-Балтийский информационный центр, Блиц, 2000 год. Читая эту книгу, я порой испытывал чувство, будто меня лишают имущества, которым я лишь собирался обзавестись. Что-то в подобном роде мне самому давно хотелось написать, Пастернак, говорится во вступлении к биографическому эссе, фигура мифологизированная и в общественном сознании сакрализованная. Положа руку на сердце, ведь не за одни только стихи, в которых нередко сам черт ногу сломит, полюбила и сакрализовала поэта интеллигенция. Подозреваю, что не только за стихи, и главным образом не за стихи. В поэзии знают толк единицы, а всем сословием приветствуют не лирику, а сословную общность. Даже не фамилия, а имя и отчество с интимно-одомашненным окончанием Борис Леонидович, стали символом товарищества по несчастью. В советскую эпоху интеллигенция попала в бредовый исторический переплет. Ее корали от имени ее же внезапно взбесившихся идеалов. Поэзия революции стремительно выродилась в прозу, смахивавшую на кошмарный сон. Худшие из прослойки примкнули к карателям, лучшие были смертниками, добропорядочное большинство террора обрек на будни пассивного коллаборационизма. Но интеллигент не был бы интеллигентом, если бы и в атмосфере ужаса забыл о достоинстве, о сохранении лица, и не пробовал от безысходности выдать насилие извне за внутренний, сознательный и даже полюбовный выбор. Апрель 1936 года Чуковский и Пастернак вместе с делегатами съезда в ЛКСМ заходятся от восторга на трибуне Сталин, и после на пути домой без свидетелей они упивались радостью. Мягко говоря, умные, зрелые и талантливые мужчины, Скорее всего, не обманывали друг друга, а помогали друг другу обмануться. Занося это событие в дневник, Чуковский не только на всякий случай оставлял письменное свидетельство своей и ипостернака благонадежности, но, думаю, первонаперво лишний раз утверждался в самообмане. Ловушка срабатывала, мысли откладывалось до лучших времен. Нам ли не знать возникающего при общении с властью, хотя бы и с управдомом, специфического чувства, которое Пушкин, применительно к себе, назвал подлостью в каждой жилке. Духовный разброд и шатание целого сословия, мучительные попытки примирить непримиримое, подробно отраженные в участи Пастернака, служили интеллигенции утешением и оправдательным доводом. Вот же поэт Божией милостью, а мал как мы! Любить бы нам Бориса Леонидовича в силу тех же причин и по сей день горячо и благодарно, да власть дала слабину. Трезво истолкованная Пастернака эта изгойская любовь удручала на старости лет, заставляя считать себя притязательным ничтожеством. В самом характере Бориса Пастернака имелась черта, позволившая ему жить и работать меньше иных советских писателей, подвергаясь качественному профессиональному перерождению, хотя он ничуть не хуже коллег владел искусством наступать на горло собственной песни, есть, если не ошибаюсь у североамериканских индейцев такой странный обычай — потлач, когда распри разрешаются не превосходством в силе, а состязанием в нанесении себе урона. Пастернак на протяжении жизни последовательно занимался чем-то похожим. Он преуспевал во всем, за что бы не брался, но безжалостно ставил крест на успешном начинании, порвал с музыкой, философией, отлучил себя от поэзии на годы, по подозрению в сходстве с Маяковским, перечеркивал собственное творчество до сороковых годов четверть века, отказался от умения писать мастерскую прозу ради нарочито азбучного письма доктора Живагу, изуверы, вынудившей поэта отказаться от Нобелевской премии, в каком-то смысле вторили логики его судьбы. Кажется, что он не любил победу, чувствовал себя чуть ли не покойно, терпя поражение. Искренно дивился на Мандельштама, который отчаянно отстаивал свою правоту. Если бы только он решился признать свою вину, а не предпочитал горькой прелести этого сознания совершенных пустяков, Пастернак — принципиальный лишенец. Терять в жизни более необходимо, чем приобретать. Сколько же надо иметь дарования за душой, чтобы так транжирить? Но дарование особого, безличного, как явление природы, артистизма как такового, инфантилизм и женственность пастернаковского темперамента удивительны. Даже в мелочах, фотографируясь в неполные 60 лет, он трижды меняет туалеты – Странность, замечает Иванова, если не сказать двойственность поведения, была характерна и для его любовных, и для его дружеских, и для общественных отношений. Подсознательно восполняя недостаток мужественности и взрослости, он жадно подзаряжался от постороннего волевого начала, будь то Маяковский, Горький, Цветаева, Шекспир, Гёте, жена или власть, чтобы потом, тяготясь благоприобретенной зависимостью, отпрянуть как женщина, наскучить чужой опекой и от мамки рваться в тьму мелодий. Да-да-да, нет, подмеченные мемуаристами манеры Пастернака реагировать на слова собеседника. Во времена, когда террор физически уничтожал одних и ставил на колени других, Пастернак сделал свои странности средством в том числе и нравственной самозащиты представлялся списанным в тираж. Повел и стал чувствовать себя так, словно нахожусь в заключительном возрасте. Главная причина та, что только под таким видом можно жить в России в наше время, не кривя душой, или блаженным. Может быть, я многим обязан диагнозу моего состояния. Или подыгрывал вечному детству.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 как сказано в монографии «Судьбу» на себя. Пластичный, а вовсе не нестроптивый Норов Пастернака не таил бы в себе опасности для творчества, если бы не обстоятельства времени и места. Советская история решительно подмяла под себя литературный процесс и навязала лирику модернисту карикатурно классицистический образ жизни мыслей и действий, которые поэт с принужденной искренностью и энтузиазмом выдавал за собственные художнические намерения. И вот я спешно переделываю себя в прозаика дикенсовского толка, а потом, если хватит сил, в поэты Пушкинского. Переделкина, словом, из одной рассудочности в другую, из усложненности в неслыханную простоту, на мой вкус, сильно навредившую роману. Шедевры, чем случайнее, тем вернее, время от времени слагались, вопреки радикальным эстетическим решениям. Жизнь по вынужденно сдержанной программе приучала поэта довольствоваться драматизмом в полнокала, опошленной разновидностью чувств чувствительностью, и современники имели кое-какие основания сравнивать Пастернака с Ленским и Бенедиктовым поэт, и в смертный свой час жаловался на засилье пошлости. Критические замечания в адрес Пастернака с неизбежностью грешат против этики. Каково судить и редить об авторе, жившем в пору, когда и воздух пахнет смертью, а искусство подавно? Совсем не хочется, чтобы мои вариации на некоторые темы биографического эссе Натальи Ивановой были поняты как «Ханжеский суд», относительно благополучного настоящего над заложником страшного прошлого, но существует как минимум профессиональная надобность разобраться, что к чему. Умерший своей смертью Пастернак – жертва истории наряду с убитыми, а с невозможной варварски-эстетской точки зрения даже более ощутимая. Ибо к Пастернаку, может быть, больше, чем к прочим великим русским поэтам XX столетия, Относятся слова, сказанные блоком на четвертом году советской власти, покой и волю тоже отнимают, посягая на ее поэзии тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение. 2001 год.